Моё бренное тело живо, а душа послана сюда. И полнится безумцами сей мир, — грустно вздохнула Алишана и успокоительно улыбнулась. Воды Ангоры потушат, пожар твоего больного разума, несчастная душа. Аньграла Делериу Старма. Тарма. От слов Алишана эльфа выгнула в пояснице. Он сделал крохотный шаг назад, затрясся, замигали световые лучики, круг кукурузы начал искажаться.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 «Пощадите! Пощадите!» «Как говорится в вашей славной дружной общине ябки обзагривок, вишней вдышла, а -а -а, -а, а а а и все же я держусь! Ха-ха-ха!» Браво прорал болтающийся на стене эльф. «Я силен и могуч! Я держусь! Моя магия сильна, стойкость великолепна!» Вперед шагнула Роско, ткнула пальцем в костиэля. Ань грала Делериу Старма! А-а-а-а-а-а-а-а! Хрустя попкорном, я глянул на Алишану и Роску, затем на черную баронессу, потом на Кастиэля. Следом на темнеющей проход и пробурчал Пока хватит, Роска, остановись и ты, Алишана, и других останови. Нам надо выслушать бредни этого призрака. Как скажешь, Нгаму, Росгард? Надулась Роска.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 Поморщившись, я помассировал виски и глянул на Бома. Тот, выпитив нижнюю губу, чуть подумал и проворчал. «Как всегда. Им что-то надо, и за цветистой и слов они прячут свои личные цели. Это эльфы, Рос. Я не люблю эльфов». «Какие ужасные слова!» — поник Костиэль. «Ужасные! Разве не эльфы сделали так много для светлого мира над нами?»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 Эльф Костель разошелся ни на шутку и не стеснялся в обвинениях и выражениях. Не зря вызванные Алешаной магические потусторонние ветра потрепали его душу по стенам. Подавшись вперед, Костель вкратчиво поинтересовался: А если я вспомню про давнюю историю острова Альдрадас, какое удивительное совпадение, что и под островом, и под юдолью мрака тревожно стучат вулканические дымные сердца?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 похвалы и море пива, до которого пузатый Ань-Лааль был всегда охотч. В результате в деревнях собирали ранний рекордный урожай, потом тут же сажали семена снова, порой за время гостевания ань лаля -Ла селяне умудрялись собрать три, а то и четыре урожая. Звучит просто отлично. Одна беда. Чем обильнее поили, кормили и обихаживали молитвами Ань-Лааля, тем быстрее наступала неизбежная.